«Мне самому жаль, очень жаль, что не мог повидаться с нею», произнесло его превосходительство. «Собирался все заехать к вам, да дела, дела. Тоже подневольный человек, своей семьи почти не вижу. Уж известно, батюшка, ваше дело не то, что наше, государством ворочаете». «Ну, не государством», — снисходительно улыбнулось его превосходительство, — Все-таки есть над чем поработать. Да-да, досадно, что она дежурная. Она у вас, кажется, славная девушка. Да, батюшка, я хоть и мать, мне и не подстать бы хвалить ее. А правда не могу утаить. Примерная девушка, не я одна, говорю. Да-да, слышал. Сама ее сиятельство княгиня Марина Осиповна изволила с похвалой отзываться. Это говорит... Алмаз без всякой отделки. Ну, а эта, мелюзга, что вы с ней думаете делать? Впрок посолить хотите? Снисходительно пошутила его превосходительство. Что же батюшка делать? Растерянно развела руками Марья Дмитриевна. Вот в приют их покуда учатся? Ну да, ну да, это покуда. С одним приютским воспитанием далеко не уедешь. Надо о дальнейшем подумать. «Это у меня Катюша обо всем печется», — смиренно произнесла Марья Дмитриевна. «Я, батюшка, человек темный. Они даром, что малы, а и теперь ученые меня». «Катюша что-то все о гимназии говорит. Вот Антошу, кажется, отдать хочет». «Да, но средства, средства надо отыскать», — глубокомысленно сообразила его превосходительство. Я рад бы помочь, но у меня семья. Вот теперь гувернёра пришлось взять все расходы. И рад бы помочь, да сил нет. За меня сестра сама платить будет, — проговорил Антон, все время молча слушавший речи его превосходительства. — А ты бы справился, если у сестры средства на это, — внушительно заметила его превосходительство, сдвинув брови. — Верно уж есть, если она хочет платить, — резко ответил мальчик. Его превосходительство окинуло глазами юного смельчака и обратилось к Марии Дмитриевне с вопросом. — Это тот самый, что с вами у нас был? — Тот самый батюшка Антоша, — робко ответила Марья Дмитриевна и сделала какие-то телеграфические знаки Антону. Но он, вероятно, не понял их, и не спешил ни обдернуться, ни подойти к ручке к дядюшке. Он тогда таким дикарем смотрел, хмуро заметила его превосходительство. В школе-то, верно, разнуздался. Он, батюшка, у меня работничек, произнесла Марья Дмитриевна, отстаивая провинившегося сына. И дрова колет, и посуду чистит, любимчик Катюши. «Уж чуть что у нее там случится, ему первому расскажет, как два голуби живут». «А ты это цени! Твоя сестра умная девушка!» «Вот как третьего дня княгиня Марина Осиповна удивлялась ее сердцу и здравому уму». «Ты беречь должен сестру!» Антон прямо смотрел на его превосходительство. и по его губам скользила усмешка. Точно он хотел сказать, «Да что ты мне сказки-то рассказываешь? Не что я сестру-то хуже тебя знаю». Его превосходительство, видимо, путалось и уже думало только о том, как бы скорее окончить визит. Боголюбов со свойственной ему проницательностью ожидал очень чувствительной сцены при своем появлении у Прилежаевых. Ему почему-то казалось, что вся семья бросится навстречу к дорогому дядюшке, что начнутся целования рук, что Катерина Александровна скажет, у меня одна надежда на вас, что Марья Дмитриевна прослезится, и он осушит эти слезы, сказав, хорошо, хорошо, что могу, то сделаю. Но к величайшему своему удивлению он ошибся в своих верных расчетах. Катерина Александровны не было дома, и, как можно было заключить из разговоров, она вовсе не думала прибегать к помощи его превосходительства по делу определения брата в гимназии. Мария Дмитриевна, хотя и обрадовалась его приезду, но не плакала и была, по-видимому, довольна своей участью и не опасалась за будущее. Дети дичились его, как незнакомого человека, а Антон – даже непочтительно вмешался в разговор дяди с матерью. Его превосходительство было недовольно своим первым визитом к бедным родственникам. Сунув в руку Марии Дмитриевне десятирублевую бумажку, Данила Захарыч уехал и дал слово навестить родных еще раз. — Я вас не приглашаю к себе, — промолвил он на прощание. «И, батюшка, уж где нам, черным людям, беспокоить вас, нашего благодетеля?» С низкими поклонами произнесла Марья Дмитриевна. «Почему же нет? Я буду очень рад!» — пробормотал Данила Захарович, нахмурив брови от неожиданного оборота разговора. «Но я только потому заметил, что не приглашаю вас, что вам, я думаю, некогда ходить по гостям. Уж какие мы гости!» Снова приниженно воскликнула Марья Дмитриевна. «Ну, все же, если что-нибудь понадобится, обращайтесь ко мне», — продолжал Данила Захарович. «Я всегда готов помочь. Я еще буду у вас. Хочу повидаться с племянницей. Надо о детях подумать». Данила Захарович ушел, провожаемый Марью Дмитриевной, до самого двора. На следующий день... Катерина Александровна была встречена в своей квартире словами матери. «А знаешь ли ты, кто у нас был вчера? Угадай-ка!» Катерина Александровна не старалась отгадывать, так как у них не было ни одного человека в мире, приход которого мог бы особенно обрадовать их. «Не знаю, мама», — ответила молодая девушка, целуя детей. «Нет, ты угадай». Право не угадаю. Дядя Данила Захарыч, воскликнула Марья Дмитриевна. Что он позабыл здесь что-нибудь или так от жиру беситься начал? усмехнулась Катерина Александровна. То так писал ко мне, чтобы я никогда не упоминала в приюте, что мы, родня, не поклонился при встрече в приюте, а то так с визитом приехал. Марья Дмитриевна как-то растерянно посмотрела на дочь и подумала. Верно, там у нее что-нибудь вышло, что не в духе она. — Не приглашал ли к себе на обед? — иронически промолвила молодая девушка. — Ну, Катюша, где уж нам? — начала Марья Дмитриевна. — Нет, он даже не велел приходить к нему, — перебил ее Антон. — Я, говорит, вас не приглашаю. — Звезда, Катя... У него на боку. Катерина Александровна молча принялась разбирать свою работу. Ее лицо выглядело хмуро. Она, видимо, была недовольна посещением дяди. В ее голове вертелись вопросы. Зачем он был? Что ему надо? Не хочет ли он благодетельствовать им рублевыми подачками? Не придется ли принимать эти подачки и унижаться перед ним или поссориться с ним, отказавшись от подаяний? — Геериха говорила ему про тебя, — шепотом передавал Антон новости сестре. — Умной тебя называла. Он говорит, я похлопочу о вас. Мне наказывал любить тебя. Петухом индейским таким сидел. Матери потом что-то сунул. — Ну, я так и думала, — проговорила Катерина Александровна, опуская работу. Ей было очень тяжело, что ее семье... Помогает тот самый человек, которого ее отец называл подлецом и вором. Тот самый дядя, который при ее вступлении в приют прежде всего похлопотал о том, чтобы она не проговорилась о своем родстве с ним. Она в душе сердилась на мать за то, что та не отказалась от его денег, в которых не было особенно сильной нужды. Молодое вспыльчивое сердце сильно билось в груди, Екатерина Александровна... Чувствовала, что при первом слове матери в защиту дяди она не выдержит и выскажет все, что волнует ее.